Оба молодца, не мешкая, взобрались по лестнице на виселицу. Карабкаться по обмерзшим обледенелым ступенькам было нелегко, они бронились про себя. Вокруг них летали птицы, которые ночью и днем в великом множестве лепились на виселице. Наверху молодцы задержались непредвиденно долго. Тощий господин, поджидавший внизу, нетерпеливо поеживался, Переступая с ноги на ногу, приглушенный и гневно ворчал в себе под нос. «Ну что, достали?» — окликнул он их тихо, когда они, наконец, спустились с лестницы. «Его там нет!» — растерянно пролепетали молодцы. «Вы украли его! Вы украли камень!» — стараясь не повышать голоса, хрипло рявкнул португалец. «Я вас к суду притяну! Я вас колесую!» Но молодцы повторяли в испуге, самого еврея нет, в клетке висит другой, его черт унес. Дон Бартолеми долго не верил, а потом тут же ночью официально вызвал Лейб Гусар обследовать клетку. Да, труп был выкраден, заменен другим. Рано утром вне себя от бешенства и разочарования сеньор Панкорбо явился к герцогу-регенту. Вот к чему привела доброта его в светлость. Евреи взяли да и похитили солитер. Солитер? Карл Рудольф вспомнил гору золота и не поверил. Группа-то другое дело. Его они могли похитить. Он подумал, повеселел и даже улыбнулся. Ну и отчаянные головы эти евреи. Недолго думая, крадут пруб с виселицы. Прямо под стать христианам и солдатам. Он охотно дарит им солитер в и не собирается их преследовать. Багровея, колокоча от злобы, за могильным голосом рыча себя под нос чудовищные проклятия, удалился тощий португалец в допотопной придворной одежде. А между тем труп, завернутый в лохмотье, спрятанный в подводе под грудами товаров и хлама, с великой поспешностью переправлялся в фюрт. Его сопровождали евреи-разносчики, сменявшиеся в определенных местах. На пальце покойника был надет советер. Никто из сопровождающих не боялся, что следующий похитит его. В фюрте труп обмыли, облекли в длинный белый саван, положили в гроб фюрт. Указательный средний и безымянный пальцы согнули так, что они образовали букву «Шин», зачинающую имя Божие Шаддаи. Под голову насыпали горсточку земли, черной рыхлой земли, земли Сиона. Властям сообщили, что хоронят никому неизвестного еврея из Франкфурта, умершего на проезжей дороге. Членам общины тоже ничего не сказали, но молва передавалась из уст в уста. Так лежал неизвестный. Почерневское лицо удавленника было причудливо окаймлено грязной белой бородой. Глаза, выпуклые карие потускневшие, не закрывались, а между ними над переносицей глубоко врезались в лоб три борозды знака «шин». На простом белом покрывались сверкал гигантский ослепительный салитер. 10 почтеннейших мужей общины сидели возле тела между высокими светильниками и завешенными окнами. К ним присоединился незнакомец, коренастый, плотный, широкое безбородое лицо, глаза блекло серые, окаменевшие, старомодная одежда. Вступив в комнату покойника, он полил воды через плечо, полил воды в головах и в ногах мертвеца. Мужи узнали каббалиста, пошептались, расступились. Раби Габриэль подошел к телу умершего, своим скрипучим сердитым голосом произнес благословение «Слава тебе, Ягова, Господь Бог наш, Судья праведный!» Толстыми пальцами бережно коснулся век мертвеца, и сомкнулись веки. Тогда сел он на землю, меж колен склонив голову. 10 мужей отступили до самой стены. Бесконечно одиноки, несмотря на их присутствие, маленьким, ничтожным комочком сжался раби Габриэль подле умершего. Все шурцкие евреи собрались на кладбище, когда хоронили неизвестного. Они опустили гроб в землю. Саветер был на пальце умершего, под головой его горсточка земли от земли Сиона. Хором отвечали они Кантору, многолик мир, и всё в нем суета и томление духа. Един же и велик Бог Израиля, предвечный Всевидящий Иегово. И вырывали они траву и бросали ее через плечо, и говорили, «Как трава увядаем мы всем мире!» И еще говорили, «Памятаем мы, что прах мы!»